"О, меня тревожит", переспросила Розы с подчеркнутым спокойствием. "Только одно. Если два человека походят друг на друга своим моральным обликом, можно так выразиться, выражение не хуже, чем любое другое", вставил Стерфорд. "Благодарю. Так вот, если два человека походят друг на друга своим моральным обликом, то не грозит ли опасность, что между ними в случае серьёзной размолвки" возникнет вражда более длительная и глубокая, чем между людьми разными, пожаловал сказал Стерфорд. Вы так думаете? отзвлась Роза Дардл. Боже мой! Предположим теперь, ведь мы можем предлагать самые невероятные вещи, не правда ли? Предположим, у вас с матушкой произойдёт какая-нибудь серьёзная ссора. Предположите что-нибудь другое, дорогая Роза, добродушно засмеялась вместе с Стерфорд. Слава богу, нас с Джеймсом связывает чувство долга. Так так. Тут мисс Дартл задумчиво кивнула головой. Конечно, это может помешать. Совершенно верно. Вот именно. Ах, какая я глупая, что высказала такое предположение. Как приятно узнать, что помешать может чувство долга. Я вам очень, очень благодарна. Я не могу пройти мимо одного обстоятельства, связанного с мисдартл, и у меня были основания вспомнить о нём впоследствии, когда открылось то, что уже нельзя было исправить. В течение всего дня, а в особенности после этого разговора, Стирфорд, продолжая держаться на редкость легко и непринуждённо, прилагал все старания к тому, чтобы обворожить это странное существо. и сделать мисс Дартл приятной собеседницей. Я не удивился, что он достиг своей цели. Не удивился также и тому, что она сопротивлялась очарованию его несравненного искусства, несравненной натуры, как я думал тогда, ибо я знал, что роза Дартл временами бывает жёлчной и прямой. Я видел, как постепенно менялось выражение её лица и изменился тон Я видел, как она начинает смотреть на него с восхищением. Я видел, как она пытается бороться с его всепобеждающим обаянием и как ослабевает эта борьба, как она сердится на себя, осуждая свою слабость, и в конце концов я увидел, что острый взгляд её начинает смягчаться, улыбка становится кроткой. Я перестал её бояться, как боялся в течение целого дня, и все мы сидели у камина и болтали и хохотали, не смущаясь и не сдерживая себя, словно малые дети. То ли потому, что мы сидели там так долго, то ли потому, что Стерфорд хотел сохранить за собой завоёванные позиции, не знаю, но мы не оставались в столовой и 5 минут после ухода Розы Дартл. Наиграет нарци, прошептал Стерфорд, подходя к двери гостиной. Вот уж 3 года, как никто не слышал. Разве что моя мать. Он сказал это странно усмехаясь, но усмешка мгновенно исчезла. Мы вошли в гостиную, где кроме нас троих никого не было. "Да не вставайте, дорогая Роза, не вставайте". Она уже встала. "Ну будьте милы хоть разок, спойте нам ирландскую песню". «Вам "Так нужна ирландская песня", сказала она. "Очень нужна", ответил Стерфорд. "Больше, чем все другие. Вот и Маргаритка ужасно любит музыку. Спойте нам ирландскую песню, Роза, а я посижу и послушаю, как бывало?" Он не коснулся её, не прикоснулся к стулу, с которого она поднялась, но уселся сам у Кларф. Анастасия стояла рядом с арфой и как-то странно перебирала правой рукой струны, не изликая ни звука. Потом опустилась на стул, судорожно придвинула к себе арфу, заиграла и запела. Не знаю, в голосе её или в игре было нечто такое, от чего песня казалась неземной. Никогда я не слышал ничего подобного, не слышал и даже представить себе не мог. Было в ней что-то пугающее. Словно её никто не написал, не положил на музыку, а она сама вырывалась из глубины страстной души, которая искала и не находила выражения в тихих, переливных голосах и снова замирала, когда звуки смолкали. Я не мог произнести ни слова. Когда Роза Дартлс снова склонилась над струнами и начала правой рукой перебирать их, не извлекая звуков. Минуту спустя я пришёл в себя, так как Стиртфорд поднялся со стула, подошёл к ней, смеясь, обнял её за талию и сказал: "А теперь, Роза, мы будем очень любить друг друга". Тут она ударила его. Отолкнулась яростью дикой кошки и выскользнула из комнаты. Что такое с Розой, испросил миссис Стерфорд, входя в гостиную. Она некоторое время была ангелом-мамой, а теперь для равновесия ударилась в другую крайность, ответил Стерфорд. Ты не должен её сердить, Джеймс. Помни, характер у неё очень раздражительный, не надо её дразнить. Роза не возвратилась. И о ней не было сказано ни слова, пока я не пришёл с Стерптом в его комнату, чтобы попрощаться с ним перед сном. Он посмеялся над ней и спросил меня, приходилось ли мне видеть такое неистивое и непостижимое существо. Я подивился от всей души и спросил, догадывается ли он, почему она так неожиданно сочла себя оскорблённой. А Бог её знает, ответил Стерпт. Какая угодно причина, а может быть и никакой. Я же вам говорил, что она на решительно всё, включая самого себя, тащить к точильному камню, чтобы отточить. Она похож на острый клинок и требует весьма осторожного обращения. Она существо опасное. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогой Стерфорд. Утром я уеду, прежде чем вы проснётесь. Спокойной ночи. Он не хотел меня отпускать, стоял передо мной, положив руки мне на плечи, как тогда у меня в комнате. "Маргаритка", сказал он, улыбаясь. "Хотя ваши крёстные отец с матерью не нарекли вас этим именем, но я люблю вас так называть. Я бы хотел, о, как бы я хотел, чтобы вы могли называть меня так же". "Ну, что ж, я мог бы, если бы пожелал", сказал я. "Маргаритка". Если что-нибудь нас разлучит, вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне, Эстрина. Давайте заключим договор. Вспоминайте только самое хорошее, если обстоятельства бросят нас когда-нибудь в разные стороны. Для меня в вас нет ни самого хорошего, ни самого плохого, Ститфурт, сказал я. Я вас всегда люблю одинаково нежно и неизменно. Как мне стало совестно. Что иной раз я бывал хотя бы мысленно несправедлив к нему это признание не готов был сорваться с моих уст и оно сорвалось бы если б я не боялся предать доверившуюся мне Агнес и если б знал как заговорить не рискуя её предать сорвалось бы раньше чем он сказал да благословит вас бог маргаритка спокойной ночи но пока я колебался оно застыло у меня на губах И мы пожали друг другу руки и остались. Встал я на рассвете, оделся, стараясь не шуметь, и заглянул к нему в комнату. Он спал глубоким сном, подложив под голову руку, так бывало спал он и в школе. Очень скоро пришла пора, когда я готов был удивляться, как же это ничто не потревожило его покоя в всем гневении, которое я произвёл возле его постели. Но он спал. Вот таким я вижу его снова. Спал так, как бывало спал в школе. И в этот тихий час я покинул его. Никогда больше не коснётся меня с дружеской любовью этой безвольной руки. Да простит вам Бог, Стерфорд. Никогда. Никогда. Глава 30. Утрата. В Ярмут я приехал вечером и пошёл в гостиницу. Я знал, что комната для гостей в доме Пегати, моя комната будет в ближайшее время занята, а, может быть, великий гость, которому всё живое должно уступать место, уже перешагнул порог. Вот почему я отправился в гостиницу, пообедал там и договорился на ночлег. Было часов 10, когда я вышел на улицу. Почти все лавки были закрыты и городок притих. Подойдя к Омеру и Джорему, я увидел, что ставни затворены, но дверь в лавку ещё распахнута настежь. Издали я мог разглядеть мистера Омера, курившего трубку в дверях гостиной, а потом обошёл и осведомился, как он поживает. Господи, помилуй кого я вижу, воскликнул мистер Омер. А вы-то сами как поживаете? Присаживайтесь, надеюсь, вам не мешает дым? "Несколько", ответил я. Мне он нравится, если трубку курю не я, а кто-нибудь другой. Если курит кто-то другой, вот как, со смехом подхватил мистер Омер. Чем лучше, сэр. Дурная привычка для молодого человека. Присаживайтесь, я курю изъ астмы. Мистер Омер посторонился, чтобы пропустить меня, и передвинул мне стул. Запыхавшись, он снова уселся и затянулся трубкой, словно мне это и заключался, необходимый ему воздух. "Я очень опечален плохими известиями мистер Барки", сказал я. Мистер Омер с серьёзным видом посмотрел на меня и покачал головой. "Вы не знаете, как он себя чувствует сегодня", спросил я. Этот самый вопрос я задал бы вам, сэр, если бы не моя деликатность, отвечал мистер Омер. Это одна из неприятных сторон нашего дела. Если кто-нибудь заболевает, мы не можем справляться о его здоровьем. Мысль о таком затруднении мне не приходила в голову, хотя входя в лавку я и опасался, что услышу знакомый стук. Теперь, когда мистер Онер коснулся этой темы, я признал справедливость его слов, о чём и сказал ему Да-да, вы сами понимаете, кивая головой, подтвердил мистер Омер. Мы не решаемся спрашивать. Ах, Боже мой, давно ги так и не оправились бы от потрясения, если бы им сказали: "Омер и Джарим шлют свой привет. Ты желали бы знать, как вы себя чувствуете сегодня утром или сегодня вечером, смотря по обстоятельствам". Мы с мистером Омером кивнули друг другу. И мистер Омер зарядился воздухом при помощи своей трубки. Вот одна из причин, почему наше ремесло не позволяет оказывать внимание, которое я часто хотел бы оказать, сказал мистер Омер. Возьмём, к примеру, меня. Не один год, а 40 лет я знал Баркиса, видел, как он проезжал мимо моей лавки, но я не могу пойти и спросить, как его здоровье. Я понимал, что это не на шутку огорчает мистер Омер, и поделился с ним своими соображениями на этот счёт. Надеюсь, корыстен я не больше, чем всякий другой, продолжал мистер Омер. Посмотрите на меня. В любую минуту я могу задохнуться, а при таких обстоятельствах мне, на мой взгляд, уже не до корысти. Не до того, знаете, человеку, который чувствует, что ему вот-вот не хватит воздуха, да что там, уже не хватает, словно дырявым кузнечным мехам, а вдобавок этот человек, дедушка, прислукупил мистер Омер. Я отвечал: "Конечно". Не то, чтобы я жаловался на своёмесло, продолжал мистер Омер. Нет, я не жалуюсь, Разумеется, в каждом деле есть свои хороши и дурные стороны. Хотел бы я только, чтобы у людей было больше силы духа. С самым благодушным и приветливым видом мистер Омер несколько раз молча затянулся трубкой, а затем сказал, возвращаясь к началу разговора: "Ну, так вот, справляться о том, как пожелает баркис, мы можем только уэмли. Она знает наши истинные чувства и опасается нас не больше, чем ягнят. Миний и Джарым как раз отправились туда расспросить её, как он себя чувствует сегодня вечером. Она сейчас у тётки, помогает ей после работы. Если вы соболаговолите подождать их возвращения, они вам всё расскажут. Не выпетили чего-нибудь. Рёмкого грога. Я сам пью грог, когда курю, продолжал мистер Омер, взяв свою рюмку. Говорят, он смакчает пути, по которым доходит до меня этот несчастный воздух. Но, господи, помилуй, тут дело не в том, что пути не в порядке, прохрипел мистер Омер. Дай мне вдовы воздуху, говорил моей дочери Минни, а уж пути ты, дорогая моя, сам найду. Ему и в самом деле не хватало воздуха, и страшно было смотреть, как он смеётся. Когда же наддышался и снова мог вести беседу, я поблагодарил его за предложенные угощенья, от которых отказался ибо только что пообедал, и сказал, что раз он так любезно меня приглашает, я готов подождать, пока вернутся его дочь и зять. Потом я осведомился, как поживает малютка Эмли.